Глава 27. Закончив тратить деньги, обедневший Сергей организовал собрание военных. Присутствовали все офицеры убежища и бывшей армии Калининграда. Последних возглавлял адмирал, что неудивительно. Более половины всех его офицеров чуть ли не боготворили Ушакова. Из рапортов мозгоправа Филиппа следовало, что именно адмирал смог собрать и организовать людей в самом начале апокалипсиса. Лишь благодаря его руководству город пережил сеневзгоды и трудности, а их было много. «Прежде чем начнем, хочу узнать, что вы думаете об этом месте?» – спросил Сергей, имея в виду убежище. По обе стороны от него сидели рыжеволосые сёстры. Они внимательно наблюдали за всеми, подмечая каждое слово, жест, выражение лица и движение глаз. После собрания они изложат боссу своё мнение по поводу собравшихся. «Вы проделали невероятную работу, и лично я сделаю всё, что в моих силах, дабы помочь вам в спасении земли», встав из-за стола, заявил адмирал и получил множество одобрительных кивков. Но это было лишь прелюдия к долгой речи, в которую он красочно описывал, какие ужасы переживает человечество, и как же здорово, что появился тот, кто может всех накормить, спасти и защитить. Ну и про международную конференцию многое говорил, мол, это первый шаг к объединению человечества, и надо постараться ради общего блага. Пожалуй, на этом я и закончу. Простите за столь долгий монолог. Адмирал сел на свой стул под шквал аплодисментов. Хлопали практически все. Лишь Сергей, Юбер и сестры Ригер были сухарями. Соломон же чуть не расплакался от переполнявших его эмоций и гордости за проделанную работу. Далее выговорились остальные новенькие. Люди, что после бесконечной войны и ада попали в рай, не могли нарадоваться ему. Хотя они и пробыли в убежище всего день, но этого дня в мире покоя и безопасности хватило им, чтобы воодушевиться и захотеть бороться за него до конца. Имперцы, зомби, морские твари, голод, эпидемии уныние и отчаяние – все это чередовалось, а порой комбинировалось на протяжении долгого времени. Лишь за последние три месяца город потерял более ста тысяч человек. По просьбе Сергея офицеры рассказали о своих подчиненных. Сколько из них захотят вернуться в армию, офицеры не готовы были ответить. Но по их подсчетам согласится не менее шести тысяч, половина из которых военные моряки. Остальные это техники, пилоты, бойцы береговой охраны, погранцы и горожане, взявшиеся за оружие. И, конечно же, все они системщики, пять из которых имеют уникальные навыки». Следующие сорок минут новеньких ознакомливали с прошедшими крупными битвами убежища. Конечно же, скомпонованный вариант, иначе не хватило бы и нескольких дней. Офицеры то хмурились, то восхищались, иногда на их лицах можно было увидеть ужас. Даже под Калининградом они не видели столь огромных воинств мертвых, тем более таких продуманных и высокоразвитых. «Адмирал, скажите, что вы думаете? О чувствах этих двоих можете не беспокоиться. Они все понимают». Как только закончилось последнее видео, Сергей взял слово и указал на Соломона с Юбером. «Могло быть и хуже», — криво улыбаясь, заявил он. Но, поняв, что Сергей такой ответ не устраивает, кашлянул в кулак и продолжил. «Из того, что я заметил». Основная проблема – это плохое распределение войск. Где-то их количество избыточно, а где-то критически не хватает, из-за чего одни, извиняюсь, пинают хуй, а другие жопу рвут. Ротация медленная и неэффективная, а также с вашими возможностями укрепления можно было бы сделать все в несколько раз эффективнее. Почему, к примеру, нельзя было усыпать всю территорию перед стенами в ямах? «Я вижу, как зомби успешно гибнут в таких, но ям очень мало. Я бы увеличил их количество раз в двадцать». «Я не разрешил», — улыбнулся Сергей, пояснил. «Если не мы убиваем врага, то он не дает награду». «И ради наград вы рискуете жизнью своих людей?» — удивился адмирал. «Он всячески берег своих людей печалился каждый раз, когда армия несла потери». «Скажите, если бы у вас было снаряжение, как у нас, представляли ли бы для вас угрозу имперцы и зомби?» Серьезно спросил босс. «Думаю, нет. Я вас понял, простите, вы правы. К тому же, пока человека не растерзали на миллион кусков, есть шанс собрать его и реанимировать, но об этом вам расскажет Соломон. А пока...» Сергей замолчал, окинул взглядом всех новеньких и остановил его на адмирале. «Вы, Ушаков Александр Иванович, назначаетесь адмиралом флота убежища, а также вторым заместителем Соломона. Остальные, если пожелают, станут офицерами, но мы пока не ввели офицерские звания. Думаю, тут вы сами разберетесь и потом предоставите мне ваши идеи, а лучший итоговый вариант». Обсудив все организационные вопросы, Сергей завершил собрание и отправил людей погулять по выставочным залам торгового центра. Да он и сам хотел поговорить с одним человеком, что как раз вел переговоры. Преимущественно переговорными пользовались союзники. Их отряды и базы были разбросаны по большой территории, а с помощью торгового автомата можно было собраться в любое время. Также популярны были услуги по перемещению людей. Торговля между лагерями пока не началась, но они уже присматриваются друг к другу. Нужного человека Сергей нашел быстро. Им была Кэтрин, представительница американцев. Она сопровождала на переговорах одного из генералов. Передав ей информацию о Санкт-Петербурге, он узнал, как обстоят дела в Норвегии. А дела там стали заметно лучшим. Благодаря купленному у убежища снаряжению, боевая мощь передовых отрядов выросла на порядок, но помощь Сергея все равно нужна. Также свою роль в стабилизации обстановки на передовой сыграла медицинская помощь убежища. В условиях осады проще и эффективнее отправить раненых, а иногда и погибших в убежище, где тех быстро поставят на ноги. А благодаря пополнению врачей и новому оборудованию, убежище может обслужить несколько тысяч тяжелораненых в день. После изучения навыка аура будет изучен знахарь, их число планировалось довести до двух сотен, ибо они очень помогают в полевых условиях. Знахари могут без какого-либо оборудования или лекарств зарастить рану, остановить кровотечение, продезинфицировать рану и многое другое, что позволит бойцу не умереть, а порой вернуться в бой. Даже на первом уровне этот навык приносит немалую пользу, а если дать его каждому солдату в убежище, выживаемость возрастет на порядок, а вот бюджет просядет на 15 и более миллионов. Планов и идей было много, а вот денег... Менее 30 миллионов, если вычесть забронированные 50 миллионов на пространственный мост, что будет установлен в Крыму, в который, кстати, уже направляется экспедиция, отправленная из Калининграда. Три панциря по 20 бойцов в каждом через Литву доберутся до Беларуси, оттуда на Украину, далее в Крым. По пути экспедиция будет устанавливать торговые автоматы и создавать так называемые безопасные точки. Но и не менее важно – собирать информацию. Вдруг где-то есть что-то похожее на коконы Питера или кукурузу из Парижа. Такой угрозе нельзя дать распространиться по миру. Закончив с делами, Сергей приказал Соломону готовить отряд, а сам перенесся на крышу цитадели, после чего забрался в пространственный маяк. «Так, движемся к гавани», — пробормотал мужчина, направляя убежище к большой сияющей звезде впереди. «Я даже отсюда вижу, насколько она огромна, раз в пять больше предыдущей. Мизуру вроде говорили, что эта гавань является домом для одного среднего народа. Они, получается, бросили свой ковчег и перебрались на блуждающий остров? Или же слили ковчег с островом? Интересно, узнать бы побольше об этом». «Босс!» — неожиданно раздался голос из-за спины. Если бы Сергей мог, он бы подпрыгнул. Что-что, а в пространственном океане он никак не ожидал услышать человеческую речь. Обернувшись, он увидел Рейн. Она, конечно, была в виде силуэта из света, как и Сергей, но кроме нее здесь никого быть не могло, попросту нет доступа. «Рейн напугала. Ты чего здесь делаешь?» «Мне тут спокойнее». Ответила она, расслабленно плывя в этом океане. «Понятно», — кивнул он. «Кстати, ты вроде хотела мне что-то сказать, но не решалась на людях». «Да, недавно я повстречала много душ Тару. Они погибают сотнями, Тарге заперт на какой-то зеленой планете. Рейн была полна горечи, ей было жалко погибших». Многие были молодыми воинами, они не могли смириться с гибелью, не накопили света, не прожили жизнь. Рейн не могла отправить их на перерождение или взять в свою свиту, лишь подарить им покой и забвение. «Черт!» — прошипел он и посмотрел на грустную девушку. Расспроси у них поподробнее, что за планета, как они туда попали, какие враги и прочее. Может, мы найдем способ спасти их? По словам курицы, существование ковчега Торге помогает сдерживать систему на Земле. Нам нельзя их потерять. У Сергея было много планов на Тару. И если те помрут на непонятной планете, им будет не суждено сбыться. Хорошо. Обрадовалась девушка, и ее силуэт тут же потемнел. Что это означает, Сергей не знал, ибо в первый раз видел такое, но особо не переживал. Убежище стремительно приближалось к огромной гавани, к которой были присоединены десятки ковчегов разных форм и размеров. К счастью, ковчегов с левиафанами не было. Некогда блуждающий остров сейчас так ярко сиял, что освещал присоединенные ковчеги, находящиеся неподалеку осколки. «Надо срочно нагнать туч!» Опомнился Сергей покинул маяк, переместившись к погодному центру. В течение минуты все небо заволокло черными тучами и в убежище потемнело. Интересно, может ли литься дождь из родниковой воды? Тогда и поливать поля не придется. Ладно, это потом. Сейчас гавань. Внимание! Вы приближаетесь к пространственной гавани, что принадлежит среднему народу Хаак. «Мы рады вам и надеемся, что вы хорошо проведете время в нашей мирной обители. Однако не стоит проявлять агрессию, иначе будете захвачены и порабощены». «В прошлой гавани, насколько я помню, обещали немедленное уничтожение». Ха. «Так, а где здесь парковка-то? Это же одно сплошное море, а не гавань». «А нет, у нас травки есть». Гавань народа Хаак состояла из воды, трех десятков островков на границе и одного острова побольше в центре. Площадь гавани в пространственном океане патрулировали около 30 мобильных охранных модулей, что выглядели как маленькие гарпуны. По предположению Сергея, такая охрана могла Левиафана помножить на ноль за считанные минуты. Сергей припарковался к одному из незанятых островов с помощью пипетки смерти последней модели. Армия и жуки уже были наготове, дабы отразить возможное вторжение. На этот раз босс отправился без команды прикрытия. В прошлый раз пришлось убегать и быстро, потому с ним пошли лишь сестры риггер Они достаточно сильны, чтобы постоять за себя даже при нападении пространственного демона». К тому же все трое были в новом снаряжении, что выглядело внушительнее всего, что есть у убежища. И главное, что оно не засветилось в прошлой гавани. «Какой приятный воздух», — сказала Элли, и девушки вдохнули полной грудью. «Необычно, да? Вроде и морской, но не совсем», — подтвердил мужчина. Они стояли на островке метров 200 в ширину и примерно столько же в длину. На нем было несколько десятков пальмы, шесть закованных в сталь воинов, изображающих статуи. Сергей предположил, что они здесь, чтобы ликвидировать зомби, выходящих из тумана, ну и для обеспечения безопасности гостей. Осмотревшись, мужчина обнаружил пьедестал с большим рычагом. Недолго думая, Сергей опустил рычаг, но ничего не произошло. прошла секунда Пять, десять, и вот из воды показалась огромная морда. Такая могла заглотить человека, как пеликан, здоровенную рыбину. Синяя чешуя, большие любопытные глаза, не разумом, длинная шея и просторная платформа на спине, что едва выпирала из воды. На этой платформе за странным каменным пьедесталом стоял синякожий мужчина. Он был человекоподобным, из отличия лишь жабры на шее, глаза иной формы, более круглые, нос почти плоский, а синяя кожа покрыта прозрачными чешуйками. Волос не было, лишь какие-то скользкие на вид отростки, достающие до плеч. «Гости, прошу, доставлю до города!» — раздался голос синего мужчины. «Вот оно как, это транспорт. Надеюсь, он не попробует нас утопить». Задумался мужчина. Девушки лишь улыбнулись, ведь Сергей, как обычно, думал вслух. «Нет, довезу до Центрального острова, там путь в город», — усталым голосом ответил с синей лицей. «Гребаный переводчик», — тихо проворчал Сергей. Не у одних людей были устройства для перевода. Наученный горьким опытом, уничтожением переводчиков на ауле-1, мужчина на этот раз использовал переводчик третьего уровня, что стоит 10 тысяч. Он представлял из себя капсулу, что надо проглотить. Тогда система будет автоматически переводить любую речь, позволит говорить на любых языках и даже читать. Но срок годности капсулы всего месяц, после чего она бесследно растворится в организме. И это было настоящим издевательством, по мнению Сергея, конечно же. Однако без этого переводчика магам пришлось бы туго при изучении библиотеки вампиров, а инженеры долго ломали бы головы при исследовании наула. Троица зашла на мокрую платформу, что была покрыта всякими рачками и водорослями. Водитель отдал мысленную команду. По крайней мере, Сергей не видел, чтобы тот шевелился и не слышал от него ни звука, и зверь поплыл к острову в центре. Плывели на огромной скорости, километров 150 в час, может, 200. При этом вода не оказывала никакого сопротивления, будто ее и вовсе не было, а существо просто летело по воздуху. Впрочем, и там сопротивления воздуха тоже не было, потому и казалось, будто они летят на ракете или плывут на торпеде. Но даже на такой скорости они потратили целый час, из-за чего Сергей заскучал. Все же вокруг лишь вода. Центральный остров имел круглую форму и был примерно 5 километров в диаметре. На нем располагалась внушительная каменная крепость и различные причалы. На стенах какие-то символы. Они едва сияют. И вижу монолиты, немного похожие на стражей солнца, ту роли бледных. У левого берега посадочная площадка для летательных аппаратов. Рыжие через телепатию сообщали все интересное, что им удалось заметить. А интересного хватало. Вскоре троица спустилась на причал, где их уже поджидала красивая розоволосая девушка. Если точнее, то невероятно красивая. Даже рыжие почувствовали укол зависти, глядя на нее. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Гая. Вы у нас в первый раз. С улыбкой, что растопит сердце любого сухаря, спросила встречающая. Она внимательно изучила снаряжение трех гостей, и ее глаза заблестели. «Так и есть», — кивнул Сергей, с любопытством изучая красавицу. «Она не была человеком, хоть и внешне очень похожим, без отличия лишь слегка заостренные ушки и глаза». У девушки вместо одного зрачка было три, но маленьких, они располагались на равном удалении друг от друга в форме треугольника, два снизу, один сверху. В остальном она как человек, при этом внешность у нее была действительно выдающаяся, формы нечрезмерны и элегантны. Тогда могу я предложить вам свои услуги как гида? Это полностью бесплатно, ибо я сотрудница администрации гавани. Моя задача – встречать гостей и обеспечивать им комфортное времяпрепровождение в нашей гавани. Мило улыбаясь сказала красавица. Хорошо. Слова полностью бесплатно были слишком заманчивы. Да и так Сергей действительно сэкономит кучу времени. А вот рыжие с недовольством и обидой посматривали на розоволосую. «Замечательно!» – обрадовалась она и даже похлопала в ладошке. «Могу я узнать цель вашего визита? Тогда я смогу сэкономить вам много времени». «Я хочу потратить у вас миллионы монет. Мне нужны рабы, книги навыков, интересное снаряжение, а также я имею много интересного на продажу». Ответил мужчина. Он посчитал, что лучше сразу обозначить себя как вип-клиента. И не ошибся. Глаза девушки заблестели, а улыбка растянулась, но лишь на мгновение. Она быстро вернула себе очарование. «Я с удовольствием помогу вам и даже помогу получить скидку», — сдержанно сказала гая хотя внутри ее распирало от эмоций. Для начала давайте пройдем регистрацию, но учтите, использование перемещающей платформы стоит 50 монет на пассажира, но те, кто не хотят платить, могут бесплатно спуститься по лестнице.